Судьбы мира. 26 Березоля 7146 -го года от сотворения мира. 5 апреля 1637 -го года от Рождества Христова. Монастырский городок. Вопреки обычаям, важнейшее для Дона собрание получилось выездным. Посоветовавшись накануне, Васюринский и Татаринов решили провести его как прием друзей Ивана. Так и у атаманов, не попавших на это судьбоносное мероприятие, в случае чего не было формального повода обратиться к кругу. Куренной Васюринский был вправе приглашать или не приглашать кого угодно. Притянуть к суду за подобный поступок невозможно, а дуэли среди казаков официально, по крайней мере, не практиковались. Да и вызывать на дуэль знаменитого колдуна вряд ли бы нашлось много охотников. Даже самое храбрейшее призадумались бы. Впрочем, сомнительных в умении держать язык за зубами или подозреваемых в слишком большой дружбе с властными структурами других государств-атаманов, Татаринов уже разослал с важными поручениями. Еще до начала совещания перед его организаторами встала серьезная проблема. Среди собравшихся в монастырском городке были почти все атаманы с низов Евдона, Присутствовали представители Грибенцов и Терцев, приехало много сечевиков, но атаманов Сверховьев Дона Васюринский здесь не обнаружил. Татаринов честно признался другу, что казаки Сверховьев, точнее их старшина, посчитали штурм Азова сомнительным и излишне рискованным делом. Примечание. Так было и в реале. Затея по взятию Азова стоила донцам и запорожцам огромных потерь и многочисленных поражений, а город они вынуждены были потом оставить. То есть почти половина донцов от этого мероприятия устранилась, что, естественно, не радовало. Но даже ограниченными силами взять проклятую крепость было можно. Ради приема важных гостей Иван заказал у таборных кухарей побольше вкуснятины. За счет таборной казны, благо Пилип со дня реки свое гетманское вето наложить на такие расходы уже не мог. А новый наказной гетман Тарас Федорович, иначе трясила, проведению собрания всячески способствовал и угостить своих донских друзей был рад. Собрались предводители казачьи на правом берегу Дона, часа через три после общего круга. Поход на Азов был единодушно утвержден. Казаки весело, хотя нельзя сказать, что роскошно, отмечали такое решение. Сбор всей верхушки в стороне никого не удивил. Ясное дело, им надо было обговорить подробности похода без лишних ушей, которых, к сожалению, на Дону хватало. Запорожцы из Васюринского курения расставили столы и лавки, предоставленные Татариновым. Разнесли старшине галушки, вареники и легкое, нетуманищее голову вино после чего удалились, занявшись патрулированием вокруг почтенного собрания на некотором отдалении. Хозяин мероприятия встал и медленно, тщательно обдумывая каждое слово, обратился к собравшимся. Братья казаки, товарищи боевые, сегодня мы будем решать самое важное дело нашей жизни. Многие уже знают, Остальных, уведомляю, не только и не столько о походе на Азов пойдет сегодня речь. Мелочь несущественная, Азов, по сравнению с тем, что нам надо обсудить. Среди еще не знавших о попаданце атаманов пошел легкий гул. Да, — Да-да, мелочь, мы будем решать здесь и сейчас. «Долю казаков — судьбу всего русского народа, да и будущее всего мира!» Некоторые атаманы захлопали глазами, кое-кто завертел головой. «Не подумайте плохого, я не сошел с ума. Дело в том, что несколько дней назад я встретил, выручил из татарского полона человека. Не лыбся, Потап!» Нечего на брата смотреть, и ты, Мурка, прежде чем пальцем у виска крутить, дослушай. Да Сам знаю, что всем вам доводилось выручать из полона людей да не один раз. Для того мы здесь в степи живем. Человек-то оказался необыкновенным, не из нашего мира, проще говоря, человек. Как это не из нашего мира, а из какого? Из рая, что ли, свалился? Или из ада по чертящему недосмотру вылез, выразил общее недоумение Осип Петров, старший из присутствовавших на совете братьев. Не, в раю или аду он еще не бывал. Он выпал из будущих времен. До рождения Уэлса, придумавшего машину времени, или Самуэля Клеменца Марка Твена, Первым, насколько мне известно, отправившего человека в прошлое, человечеству предстояло развиваться еще не одно столетие. Ивана просто не поняли. По недоуменному виду неосведомленных ранее атаманов, он понял, что одних слов здесь будет недостаточно. «О том, кто такие характерники, помните?» Присутствующие подтвердили, что да, помнят. «То, что мы умеем определять». «Врет человек или нет, знаете?» Естественно, об этом и еще о многом другом, что говорили о характерниках, ох, много чего плели, все слышали. Так вот, его проверяли все характерники, в полном составе, и никто не обнаружил в его речах вранья. Думается, если взять тебя, репко, не дергайся, это я так иносказательно, или кого другого... То «Очень мало кто смог бы быть настолько честным. Поэтому за то, что он рассказывает о нашем возможном будущем, мы ручаемся, слышали, казаки? Если кто будет сомневаться, он обвинит во вранье всех характерников. Я понятно выразился». Иван помолчал немного давая возможность старшине обдумать сказанное, перекинуться парой слов с соседями. Аркадий должен был рассказывать удивительные, страшные и обидные вещи. Надо было максимально защитить его от обвинений в лжи. Связываться с характерниками не захочет ни один, самый храбрый и бесшабашный казак. — Ну а теперь слушайте самого, как он говорит, попаданца, москаля-чарудея. «Выходи, Аркадий, покажись людям!» Аркадию приходилось выступать на многих собраниях и совещаниях, в школе, в армии. Но нигде он не испытывал и отдаленно такого же сильного волнения, как сейчас. С немалым трудом он собрался с силами и сам заткнул себе рот. С дуру он чуть было не повторил глупость Пилиппа, начав обращение со слова «мужики» удержался в последний момент, сообразив, что для них оно будет жесточайшим оскорблением. э э Панове, уж простите меня за неловкость, но многие из вас известны знамениты и через 400 лет. Вот, например, Хмельницкий, Татаринов, Серко, да и многие другие. Собственно, некоторых попросил пригласить я, потому что помню, что в моем мире в грядущие тяжелейшие времена Они не запятнали себя ничем стыдным. Не совсем, если честно, но каши маслом не испортишь. Казаки, услышав такую похвалу, приободрились, горделиво расправили плечи, дружно начали высматривать неведомого им серка. Татаринова и Хмельницкого и без того знали почти все. Личностями они были широко известными в обоих войсках. Вот, чтобы предотвратить грядущие страшные беды, во время которых в моем мире погибли тысячи и тысячи казаков, я обращаюсь к вам. По сидящим будто холодный ветер с горных ледников пронесся. К гибели боевых товарищей они все, даже молодежь, привыкли. Но тысячи и тысячи... Казаков в реальности было очень мало. Запорожских и Донских вряд ли более 30 тысяч вместе. А терских и гребенских так совсем немного. Скажу сразу, Азов в моем мире казаки взяли, взорвали стену, ворвались в город и перебили всех защитников. Ну, сами тоже немало потеряли во время первого неудачного штурма, да и во время второго успешного. Но, как сказал Иван, не в Азове дело. Хотя взять его надо, если захотите прислушаться к моим словам, подскажу, что вспомню. Главное в другом. Я сейчас расскажу, что было с Русью в последующее после взятия Азова время за почти 400 лет. Пересказывать лекцию по истории от Аркадия не буду. Все любители альтернативы реальную историю знают без меня. И действительно, врач, чтобы привлечь на свою сторону казаков, ему не понадобилось. Стоило только выбрать из нее эпизоды поярче. Идиотов среди приглашенных не было. Но объяснять приходилось многое. Рассказ о том, что произойдет, если казаки не захотят этому помешать, это подчеркивалось многократно, занял весь оставшийся день и вечер. Если бы не обезболивающее и укрепляющее средство от характерников, Аркадий ни за что не выдержал бы такой нагрузки. Три раза ему давали немного отдохнуть, а рассказывать, что запомнил из бесед с попаданцем, принимался Иван. Собственно, была и демонстрация вещей из будущего. Зажигалку с фонариком Аркадий решил широкой публике не показывать. В последний момент пришла ему такая мысль. Он предупредил об этом Ивана, тот возражать не стал. Зато при демонстрации ППШ он не пожалел целого рожка патронов, расстреливая выставленные в десятки метров чурбачки. Автоматический огонь казаков впечатлил больше, чем самые страшные рассказы. По горящим их глазам было видно, что в воображении они уже расстреливают вражеские толпы из чего-то подобного. Но узнав, сколь мала прицельная дальность ППШ, они не могли скрыть своего разочарования. «Да татарский лук! Из самых слабых! И то дальше бьет!» — выразил общее настроение Наум Васильев. «Положим, эта игрушка тоже много дальше бьет. Другое дело попасть на большое расстояние из нее тяжело. — Зато вблизи, например, при захвате турецкого корабля. — Представили? — улыбнулся Аркадий. — О, они, конечно же, представили. И минут пять обговаривали, чего б можно было наделать, если б у них было такое оружие. А еще лучше подальнобойнее, стреляющее хотя бы сажен на сто. — Есть, то есть было, черт, запутался я во времени. В общем, будет у вас оружие, стреляющее и на сто сажен и на версту, и если пушки, на пять верст. Ясное дело не завтра, да и не послезавтра, но будет, если решитесь историю менять». В завершение оружейной темы Аркадий торжественно преподнес атаману Татаринову третий ТТ с двумя запасными магазинами и полусотней патронов россыпью, вызвав тем самым сильнейший приступ самой черной зависти среди остальных старшин. Оружие казаки любили до самозабвения. Подаренный пистолет был не только самым тщательным образом осмотрен, но и обнюхан, и, может, Аркадию показалось, облизан. За инструктирование атамана обращению с новым оружием взялся Васюринский. Тут же Татаринов отстрелял восемь патронов по мишеням в метрах в 50. Вот здесь казаки от невероятной для того времени дальнобойности и точности пистолета пришли в восторг. В XVII веке гарантированное попадание из пистоля обеспечивалось его прижиманием к колбу жертвы, да и то количество осечек у ударного кремневого замка исчислялось десятками процентов. Частый выход из строя обесценивал надежный в срабатывании, но хрупкий колесцовый замок. Не могла их не восхищать и скорострельность ТТ. Под гул интенсивнейшего обсуждения татариновской обновки Аркадий умудрился даже немного подремать, набирая сил для продолжения разговоров о будущем. После оружия картинки в телефонах впечатлили казаков несравненно меньше. Несколько возрастных, перешедших сорокалетний рубеж старшин и рассмотреть толком не смогли из-за дальнозоркости. Опять сыграла свою роль отсталость наших земель. В Европе люди с общественным положением и состоянием казацких атаманов легко могли приобрести очки. Однако многие смогли полюбоваться на подружку Аркадия. Минимальность ее одежды тоже вызвала диспут. Хоть и кратковременный, но не менее бурный, чем оружейный вопрос. К ночи, вымотанный до предела Аркадий, мог первую часть своего плана считать воплощенной в жизнь. Атаманы... Полковники и есаулы с сотниками ему безоговорочно поверили, без характерницких угроз. И у большинства, по крайней мере, желание изменить страшное будущее рассматривалось безусловно. Не обошлось без досадного инцидента. Седой, как лунь, со страшным шрамом на лице атаман Верига взбунтовался. Промолчав все это время, он, посмотрев на не очень качественное изображение в мобильнике, начал свою пропагандистскую кампанию. «Братья, люди православные, это ж посланец сатаны! Послан он, чтоб смутить наши чистые души, не сверхнуть нас в гиену адскую, не слушайте его! Изничтожьте бесовское отродье!» Казаки были людьми безусловно верующими. Они даже позиционировали себя как самых главных защитников православия на юге России. Церковные иерархи не скрывали скепсиса по этому поводу, но сомнения придерживали при себе, не афишировали. Да и в огромных пожертвованиях своим церквам и монастырям прослеживались сугубо меркантильные интересы. Дожившие до старости казаки шли замаливать свои грехи в монастыри, так сказать, пенсионная страховка. Вера верой, а вмешиваться в донские или запорожские дела церковникам казаки никогда не позволяли. Попов даже никогда не брали в набеги, считалось, что поп на чайке к несчастью. От неожиданной выходки вериги все несколько растерялись. Самозванный же защитник веры, увидев, что никто его поддерживать не спешит, выхватил свой пистоль, чтобы спасти души боевых товарищей самостоятельно. И тут же получил шесть пуль. Четыре пистольных, две пистолетных. Впрочем, пулю, выпущенную Татариновым, пришлось извлекать из руки Есаула Федора Иванова. К счастью, ничего серьезного там пуля не повредила. Пробив насквозь тело Вериги, она застряла в мышце Есаула. И что мы делали бы, если бы этот... нехороший человек не схватился за пистоль? — задумчиво спросил Аркадий. — Вот вам еще один повод для изменения законов но об этом завтра. Как он добрался до своей кровати, Аркадий не запомнил. Скорее всего, его притащили сонного и уложили, сняв только обувь. И спал он эту ночь крепчайшим образом. Сны, в отличие от покойника Пилиппа, его не мучили.